Маград сдернула вторую туфлю и босиком помчалась по длинной красной дорожке к воротам замка навстречу свободе. Бежать, убраться прочь — только это имело значение. Откуда было гораздо насущнее, нежели куда? Затем из тени выступили две фигуры, и в гробовом молчании направились прямо к ней. Она отчаянно замахнулась стеклянной туфлей, но даже в сумерках почувствовала силу их пристального взгляда. Толпа расступилась. Лили Буревей проплыла сквозь нее, шелестя шелками. Она оглядела матушку с ног до головы, и ни тени удивления не отразилась на ее лице. — Тоже вся в белом, — сказала она извительно. — Да ты милашка, честное слово. — Но я тебя остановила, — сказала матушка, все еще задыхаясь от усилий. — Я прервала ее. Лили посмотрела мимо нее. Змеицы поднимались по лестнице, таща под руки безвольно обмякшую маград. — Упаси нас от матерых буквалистов, — сказала Лили. — И Видишь ли, этих проклятых штук всегда пара. Она подошла к Маград и выхватила у нее из рук вторую туфельку. — С часами? Интересно вышло. Снова повернулась она к матушке. — Ты произвела на меня впечатление. Но, знаешь, нехорошо это. Ты не можешь остановить. Такого рода истории, в них есть импульс неизбежности. Тебе не испортить хорошую сказку. Я бы все равно узнала. Лили протянула туфельку принцу, но не сводила глаз с матушки. Башмачок придется ей в пору. Змеицы приблизились и держали ногу Маград, пока принц с трудом натягивал туфли на ее несогласные пальцы. — Так-то, — сказала Лили, не глядя на них и прекрати испытывать на мне гипноз деревенской ведуньи, Сме. — Подошла, — объявил принц, но в голосе его не было особой уверенности. — Да налезет что угодно, — весело произнес голос откуда-то из дальних рядов в толпе. — Если сперва натянуть две пары толстых шерстяных носков, — Лилия опустила взгляд, а затем посмотрела на маску Маград, протянула руку и сорвала ее. О, не та девчонка. Но это все равно не имеет значения, Эсме, потому что туфелька та, что надо, и остается лишь найти девчонку, которой она подойдет». В гуще толпы началась какая-то возня. Придворные расступились, и показалась нянюшка Яг, чумазая от машинного масла, увешанная паутиной. «Коли это тридцать девятый размер, узкая ножка, то я ваш на веки», — заявила она. «Дайте-ка только башмаки стену». «Я не тебя имела в виду, бабуля», — холодно сказала Лили. «Меня, меня», — сказал нянечка. «Уж мы-то наслышаны, как такие дела делаются. Принц обходит весь город и примеряет туфельку всем подряд, чтобы сыскать девушку, которая она придется впору. Вот как все задумано. Так что я избавлю вас от хлопот по рукам». На лице Лили промелькнула неуверенная гримаса. «Девушку», — сказала она. «Брачного возраста!» «Тут вообще все путем!» — обрадовалась нянечка. Гном Казанунда растолкал придворных, гордо продираясь у них между ног. «Она мой очень близкий друг», — произнес он с достоинством. Лили посмотрела на сестру. «Это все твои проделки». «Не думай, что я не знаю». «Я ничего не делаю», — сказала матушка. Это настоящая жизнь сама по себе совершается у тебя на глазах. Нянюшка отобрала туфельку у принца, и, прежде чем кто-то сумел шевельнуться, без труда ее обула. Затем она помахала ногой. Туфля сидела превосходно. «А ну — А ну-ка, — сказал нянюшка, — видали? Целый день могли профукать без толку. Особенно если учесть, что этих тридцать девятых подхватила матушка. «Суски — С узкой стопой, — подсказал нянюшка. С узкой стопой должно быть не одна сотня по всей округе. Если только ты случайно не направила бы его сразу в нужный дом, будто бы осененный счастливой догадкой. — Но это же чистое жульничество, — сказала нянюшка, пихая принца в бок. — И вот что я вам еще скажу. Я не против всех этих маханий руками, почести и прочих королевских штук, но спать в одной постели с каким-то кермитом — это уж слишком. — Потому что он не спит в постели, — сказала матушка. — Нет, он спит в пруду, — сказала нянюшка. — Мы заглянули туда, большущий такой, глубокий пруд, прямо в опочивальне. — Потому что он лягушка, — сказала матушка. — И мухи там повсюду роятся, на случай, если он проснется посреди ночи и вздумает перекусить, — прибавила нянюшка. — Я так и думала, — скричала Маград, вырываясь из цепкой хватки своих стражниц. — У него были липкие ладони. — — Липкие ладони бывают у многих мужчин, — сказал нянечка. Но у этого они липкие, потому что он жаб-королевич. — Я принц крови, — заявил принц. — И лягух, — прибавила матушка. — Да ничего не имею против, — сказал Казанунда откуда-то снизу. — Я обожаю свободные отношения. Если захочешь гульнуть с лягухом, я только за. Лилия кинула взглядом на толпу, затем щелкнула пальцами. Матушка заметила, что внезапно установилась тишина. Нянюшка посмотрела на людей вокруг нее, помахала рукой перед носом стражника. «Тью — Тю, протянула Анна. — Это ненадолго, — сказала матушка. — Ты не сможешь долго продержать в оцепенении тысячи людей. Лили передернула плечами. — Они совершенно не важны. Кто из них вспомнит, что был на балу? Они будут помнить только бегство и туфельку, и счастливый конец. — Я тебе сказала, ты не сможешь проделать это снова. И он — лягушка. Даже ты не сможешь держать его в форме день напролет. Он возвращается в старую шкурку по ночам. У него опочивальня с прудом, он — лягушка, — отрезала матушка. — Только внутри, — возразила Лили. — Лишь то, что внутри, и считается, — сказала матушка. — Ну, согласись, что наружность тоже важна, — сказал нянечка. «Многие люди внутри животные, многие животные в глубине души люди», — сказала Лили. «Не вижу в том никакого вреда для них». «Он лягушка. Особенно по ночам!» — ужаснулась нянюшка. До нее вдруг дошло, что муж, который весь день лягушка, а всю ночь человек, вполне бы сгодился. Ну, не будет он приносить жалования, зато и мебель меньше износится. Кстати, она не смогла воздержаться и от глубоко интимных размышлений». «О длине его языка!» «И вы убили барона!» — сказала Маград. «А ты думаешь, он был такой уж приятный человек?» — сказала Лили. «К тому же он не выказывал мне ни малейшего почтения. Утратив уважение, теряешь все!» Нянюшка и Маград дружно посмотрели на матушку. «Он лягушка! Я нашла его на болоте!» — сказала Лили. «И должна признать, он был довольно блестящим. А мне был нужен кто-то сговорчивый!» Неужели лягушки не может выпасть счастливая возможность? Он был бы ничуть не хуже иных супругов. Один поцелуй принцессы запечатывает заклятие. — Многие мужчины — животные, — сказала Маград, подцепивший где-то сей сомнительный тезис. — Да, но он — лягушка, — сказала матушка. — А ты взгляни на это моими глазами, — предложила Лили. — Взгляни на эту страну. Видишь, какая она? Сплошные болота до да жабы, беспутится да распутится. Но я могу сделать этот город великим, не таким обширным, как Анкмор-Порк, но достойным городом. Девушка не хочет замуж за лягушку. Какое это будет иметь значение сто лет спустя? Это имеет значение сейчас. Лилив скинул руки. Чего же ты хочешь тогда? У тебя есть выбор. Я или... Так, колдунья на болоте. Свет или мрак. Туман или солнечный свет. Темный хаос или счастливый сказочный финал. Он лягушка. — И ты убила старого барона, — сказала матушка. — Ты поступила бы так же? — Нет, — ответила матушка. — Я бы подумала так же, но никогда бы так не сделала. — А в чем разница, если копнуть поглубже? — Ты вправду не знаешь? — спросила нянюшка Яг. Лили расхохоталась. — Вы только гляньте на себя, троица, разрывающаяся от щетных благих намерений, дева, мать и старуха. — Кого ты девой назвала? — — спросила нянюшка Яг. Кто это тебе тут мать? — поинтересовалась Маград. Матушка Буревей на миг нахмурилась, словно обнаружила, что осталась только одна соломинка, а все остальные уже повытягивали себе длинные. — Итак, что с вами делать? — сказала Лили. — Вообще-то я против убийства людей без крайней необходимости, но мне надоело, что вы здесь таскаетесь повсюду и творите всякие несуразицы. Она поглядела на свои ногти. Так что я думаю, что должна устранить вас на время, пока все не войдет в свое русло. А потом... Угадайте, что сделаю потом? Я предвижу, что вы сможете убежать, поскольку я, в конце концов, добрая фея.